В желании успокоиться и хоть немного привести расшатанные нервы в порядок, она забрала в парк, где и просидела, пока наконец не обратила внимание, что кроме неё тут больше никого нет, да и время уже довольно позднее. Все те гнетущие чувства, которые владели ею сразу после ухода Тайлера, да и потом тоже, вернулись и вновь грызли её изнутри. Желая избавиться от этой муки, она решила во что бы то ни стало раздобыть ещё тех капсул или что-то похожее. Задавшись целью, Лексе встала с парковой скамейки и решила, что отправится сейчас в Арену. Арена была ночной клуб, располагавшийся в не самом благополучном квартале города. Переоборудованное несколько лет назад складское помещение, ночной клуб сильно допекала таким гражданам, как её мать и отец. И мэр давно бы уже закрыл этот притон, как он сам говорил, но оказалось, что хозяин и солидные покровители готовы платить хорошие деньги в городскую казну. Ходили слухи, что в "Оренет" мывалис незаконные деньги, и при желании можно было достать наркотики на любой вкус. Арена была чёрным пятном на карте Джеррико, но это понятно приносило хорошие доходы. Лексе никогда прежде не была в этом клубе. Просто она была не из такой среды, да и смелостью не отличалась. Но теперь какая разница? Репутацию свою она давно потеряла, да и чувство самосохранения больше не выполняло своей функции. Если и есть место, которое поможет ей забыться, то лучше арены, в данный момент ничего не было. Главным входом в клуб служили тяжёлые металлические двери, давно нуждавшиеся в покраске. На улице перед клубом шатались несколько человек, откровенно нетрезвого состояния. Лексе не знал, пьяные они или просто обдолбаны. Два здоровенных охранника, устрашающей внешностью, контролировали вход-выход. Лексе заплатила за билет, которого, естественно, никто ей не выдал, и получив на руку печать запрещающая покупать алкоголь, вошла внутрь. Похоже, над интерьером сильно они заморачивались. Внутри клуб все еще напоминал складское помещение. Оставалось удивляться таким высоким доходам клуба. Деньги сюда текли явно с нелегальных прокруток. Отглядевшись в поисках знакомых лиц, она поняла, что почти все эти люди ей не знакомы. Она точно в этом городе живет. Казалось, что арены и ее посетители были из другого мира, который она не знала. Но чему удивляться? Ещё недавно она была золотой девочкой благополучного Джеррико, самой Алексис. Ещё недавно она была золотой девочкой благополучного Джеррико, самой Алексис Рендол, идеальной и неподражаемой. Алексис скривилась. Подобные мысли только причиняют ненужные страдания. Она давно перестала быть той девушкой. Теперь она под стать им, тем, кто проводит время в этом клубе, заливаясь алкоголем и пробуя наркотики на любой вкус. А в баяне несколько танцующих человек в пульсирующем свете. Лексе подошла к бару и взобралась на высокий стул. Сейчас бы она с удовольствием выпила что-нибудь с градусом, просто чтобы расслабиться и быть поуверенней. Но маловероятно, чтобы ей продали алкоголь с этим штампом на руке. "Закажешь, детка?" обнажив ставные зубы, осведомился потлатый бармен, подойдя к Лексе. "Виски". Она всё же решила попытаться счастье. Удостоверение? Мужчина приподнял лохматые брови. Лексис кисла. «Минеральной воды!» Бармен усмехнулся. «Я так и думал». Поставив перед ней стакан и бутылку минералки, уходить он не спешил. «Впервые у нас!» Лекси кивнула и огляделась через плечо. Она не хотела пропустить Эмми, если та все же придет сюда. «Да, впервые!» «Вы не скажете, тут не бывает одной девушки. Примерно моего возраста рос где-то метр шестьдесят пять, разноцветные волосы». Да, они тут почти все такие. Её зовут Эми. Без особой надежды попыталась ещё раз Лекси. Барман пожал массивными плечами. Извини, крошка. Ладно, всё равно спасибо. Мужчина перешёл к другому клиенту, а к Лексе в этот момент подсел долговязый парень с подозрительно чёрными волосами. Она решила, что они крашены, причём в домашних условиях. Привет. Парень улыбнулся, показав все крупные зубы. Лекси вежливо кивнула. Привет. «Не мог тебя не заметить, ты красивая». «Так, осторожнее, он может оказаться озабоченным или еще хуже маньяком», с беспокойством подумал Лекси, поерзав на стуле. «Спасибо. Ты тут одна?» «Ага, так я тебе и сказал. Пусть думает, что я жду друзей». «Я жду своих приятелей», – она заставила себя улыбнуться, стараясь не выдать испуг. «Я Айзек», – представился парень. «И можешь меня не бояться». В его светло-серых глазах стояли смешинки. Ты не подумай, что я какой-то больной. Просто я заметил, что ты тут явно не в своей тарелке, вот и решил подойти. Парень оказался проницательным, и Лексия вдруг почувствовала, как напряжение спадает. Ладно, может, она поторопилась с выводами. Я Лексия. Знаю, Айзек кивнул. Дочь мэра. И Лексия поморщилась. Отлично. Кажется, даже тут она не осталась узнанной. Да, только сделала должение, не говори это вслух. Парень поднял ладонь вверх, соглашаясь. Ладно, если серьёзно, что ты тут делаешь? Я ищу одну девчонку, её зовут Эмми. Правда, фамилию не знаю. Я призналась Вексе. Она моего возраста, разноцветные волосы. Это Клео, с осознанием делокивнула язык. Алексей Думёнов вскинул бровь. Кто? Губы парня растянулись в улыбке. Ну, наше Эмми не любит своё имя, поэтому требует, чтобы мы называли её Клео. Ясно. «Так ты знаешь ее?» Лексия не могла поверить в свои удачи. Она не ошиблась, придя сюда. «Да, конечно, Клея, мой хороший друг. А что тебе надо от нее?» Взгляд парня стал подозрительным. «О, просто она помогла мне кое с чем». Лексия быстро покачала головой. Не хватало еще, чтобы Айзек решил, будто она хочет подставить его подругу. «И мне необходимо как можно быстрее с ней увидеться». «Она что-то дала тебе?» Осторожно, словно прощупывая почву, спросил парень. Лекси медленно кивнула. Несколько секунд Айзик о чём-то раздумывал, а потом спросил: "Возможно, я смогу помочь тебе". Лекся засомневалась. Одно дело брать таблетки у девушки из школы, другое у незнакомого парня из ночного клуба. Но с другой стороны, идя сюда, она ведь решила, что если не встретит Эмми, то попытается раздобыть колёса другим способом. "Хорошо", решилась она. Айзик усмехнулся, но взгляд был серьёзным. «Выйди из клуба и жди меня за правой стеной. Я подойду через несколько минут». Лекси кивнула и, встав со стула, пошла к выходу. Ладно, она поступает очень безрассудно, согласившись встретиться с парнем, который увидит впервые в безлюдном темном месте. Но она все еще продолжала носить с собой электрошокер и в случае чего воспользуется им. Айзек появился через пять минут. Дожидаясь его, Лекси страшно нервничала. «Почему у нее такое чувство, словно она преступница?» О, ну, наверное, потому что она делает кое-что совсем незаконное. Что давал тебе Клео? Предварительно глядя, спросил Азик. Лекся взволнованно вздохнула. Ну, какую-то красную капсулу. Не знаю, что это было. Понятно. Парень коротко кивнул. Сейчас у меня их нет, но есть кое-что другое. Поверь, ничуть не хуже. Лекся не стала колебаться, главное, чтобы подействовало. Отлично. А одна таблетка стоит 10 баксов, предупредил Азик. Сколько возьмёшь? Лекси прикинула, что в её кошельке наберётся сотня наличными. Давай 10. Парень удивлённо вскинул брови и предостёрёг: "Только учти, нельзя принимать больше одной за раз, иначе можно откинуться". Девушка кивнула. "Ладно, поняла". Азир достал из внутреннего кармана куртки прозрачный пакетик с белыми круглыми таблетками и положил слегка подрагивающую ладонь Лекси. "Тут как раз 10, можешь пересчитать". Поверь на слово. Лекс передала ему сотню двадцатками и десятками, а пакетик засунула глубоко в сумку. Она примет их дома. Неизвестно, каким будет эффект, а рисковать в таком месте она не хотела. Так что заставила дочь мэра ночью искать колёса. Пересчитав деньги, проявил любопытство парень. "Не твоё дело", отрезала Лекс и обошла его, собираясь идти. "Эй, я не хотел тебя обидеть". Азик догнал её и пошёл рядом. «Ты права, это не мое дело, но ты мне нравишься». Лекси криво усмехнулась. «Еще бы она ему не нравилась. Только что он обогатился за ее счет на целую сотню». «Хочешь, зависим вместе», – примирительно предложил парень. «Думаю, и Эмми скоро подойдет. Веселье только начинается». Айзек заманчиво улыбнулся. Лекси собиралась было отказаться, но вдруг передумала, собственно, почему и нет, какая у нее альтернатива – прийти домой, Принять таблетку и ждать, что её чудодейственный эффект спасёт её от гнетущих мыслей и пустоты в душе, или же она может остаться здесь и оторваться, не думая о Тальлере? Ну, стараясь не думать о нём и о том, что случилось сегодня. Хорошо, только если обещаешь, что достанешь мне выпивку, Азику усмехнулся. Замётано.